Глава третья, в которой ветеран хроноразведки рассказывает о том, как он был внедрен в будущее, а Прохор с Петром проверяют осенние паутинки на предмет шпионажа. Увидев ободранную входную дверь, я даже моргнул пару раз. Напомнила мне она кое-что. Кнопка и та была точно такая же, и тоже, наверное, сломана, потому что Петька не позвонила, а постучал. Подождал полминуты и постучал снова. За дверью закряхтели, завозились». «Кто?» — спросили сиплым баском. «Да это я, Мундыч! С другом вот пришел!» «А кто это я?» «Да Петька! Без Отечества!» За дверью хмыкнули. «Ну, если без Отечества!» Дверь открылась. На пороге стоял небритый дядечка в отвислых трениках и майке-алкоголичке. Точь в точь папка мой, только морда другая. «Пиво принес?» Петька полез в сумку и вынул оттуда пластиковую полторашку. — Ну, заходи тогда. Прошли мы в комнату, и я опять растерялся. Так она была на папке, но похожа. Раскладушка, бутылки в углу. Ничего себе, ветерана Петечка откопал. — Как ты его зовешь? — шепотом переспросил я. — Мундыч! — тоже шепотом ответил Петька. — Почему Мундыч? — Ну, сначала Эдмундычем дразнили а потом уж Мундычем для краткости. А вообще-то он, Феликсович, ничего не понял. Мундыч тем временем растянулся на раскладушке, свинтил крышечку пива, в стакан плеснул. — Ну что, молодое поколение? — осведомился он между глотками. — О чем рассказать? — Как тебя в будущее внедряли? — попросил Петька. Начал Мундыч не сразу. Сделал задумчивое лицо, помолчал. «Ну что?» — хрипловато заговорил он. «Никто меня, конечно, туда не внедрял. Просто лет пять назад оттепель была. Хронополитическая. Короткая, правда, но оттепель. Нам будущее любить разрешили. Им прошлое. Первыми, понятно, они спохватились. ли, значит, будуары хроновы? Что чем больше они нам вреда причинят, тем самим же хуже и станет» а там и до нас помаленьку доходить стало я сидел тихо только табуретка подо мной поскрипывала а у меня диплом на носу продолжал мундыч вы что ж думали я тут всю жизнь на раскладушке провалялся Не. -е -е -е. а вы где учились отважился я задать первый вопрос вот техрон взгооготнул он высший следственный понятно где же еще разведки тогда еще не было. Ну так вот. Вызывают меня к ректору, говорят, диплом подождет. Решили тебя на стажировку послать. «Грядушкам?» — С трепетом перебил Петька. Ну, первого, первого, прикинь, до да меня еще к ним никого не посылали. Ну, я понятно спрашиваю, почему меня? И что оказалось? Пиво в стакане кончилось. Мундыч взял с пола пластиковую баклажку и принялся наливать. Долго-долго. Мы с Петькой аж извелись, пока он наливал. И пил, нарочно, медленно. Наконец, утер щетину вокруг рта, продолжил. Оказалось в дипломной работе дело. Тема оказалась подходящая, устремленная, так сказать, в перспективу. Детская преступность. Дети, как то раньше говорилось, наше будущее... «Жаргоны, опять же, изучал дошкольные, стало быть, и с языком проблем не возникнет». «И не возникло?» «Нет, да и у вас бы не возникло. Там язык-то... А тебя как зовут?» «Прошка», — сказал я. «Староста класса», — уважительно добавил Петька. «Так вот запомни, Прошка, в будущем язык вообще не нужен. Я тебе больше, Прошка, скажу». «Вякнешь там что-нибудь вслух, запросто могут привлечь за оскорбление чувств окружающих». «Как это?» — не понял я. «А так? Ты же вроде молит сообразительный, вот и прикинь. С каждым годом приличных слов у нас становится все меньше и меньше. Чего далеко за примером бегать? Возьми хотя бы слово «голубой». Раньше оно оттенок означало, а теперь что означает, а? Вот то-то же». И дошли они, значит, у себя в будущем до жизни такой, что все слова стали неприличными. Все. А как же они между собой говорят? Они как. Картинки друг другу показывают, сюжеты, смайлики. И всю дорогу молчат? Осклабился Мундыч. Ага, молчат. Мы, что ли, никогда не материмся? Ну, вот и они так же. Ой, а с заборами... Мундыч не выдержал, за загыгыкал, даже стакан на пол отставил. «А что с заборами?» — жадно спросил я. «Знаешь, как они в будущем на заборах пишут?» «На стенах». «Нет?» «Ну вот послушай». «Подойдет, ткнет пальчиком». «И нарисуется на заборе клавиатура». «Как на планшете?» «А у них там любая стенка планшет». «Да что стенка?» «Ты себе съедобный дисплей представить можешь?» «Нет». «А я вот ел. Берешь, скажем, пиццу, тычешь в нее пальчиком». «И чего? Клавиатура обозначается. Прям на пицце?» «Угу». «Так она же остынет, пицца, пока ты на ней...» «Остынет?» — одобрительно подтвердил Мундыч. «А ты ее опять разогрей. Опять пальчиком ткни, назначь нужный градус, нажми «Энтер», обожди минутку и приятного аппетита. Так-то вот». Он с сожалением приподнял баклажку. Пива в ней оставалось совсем немного. — Мы еще сбегаем, — заверил Петька. — Ты рассказывай давай. — А что тебя конкретно интересует? — Ну вот как тебя туда доставили? Машины времени? — Не знаю, — признался Мундыч. — Ректор говорит, давай, мол, по коньячку на дорожку. Выпил я и отрубился. А уже там. Хмыкнул, качнул головой, будто заново удивляясь своим же воспоминаниям. — Знаешь, что странно показалось? — внезапно спросил он, обращаясь в основном ко мне. — Машки полно. Столбами ходит, крутится, кусать не кусает, а лезет повсюду. В глаза зашиворот, причем везде, на улице, в помещении. Думаю, что же они гадость эту не потравят? Охрана природы. И что оказалось? Мундыч вылил остаток пива в стакан. «Оказалось, никакая это то не машка, а махонькие такие беспилотнички, не больше комарика. Все видит, все пишут». Допил, утерся. «Это ж, какой, думаю, кайф оперативным работникам. Ни наружки никакой не надо, ни свидетелей, делов-то. Скачал все данные, считай, дело раскрыто». «И что оказалось?» «Но мы с Петькой так и не узнали, что там еще оказалось». Глаза Мундыча заволоклись, рот приотворился, и ветеран неожиданно всхрапнул. Первый раз в жизни я видел, чтобы кто-то храпел с открытыми глазами. Потом локоть подломился, стакан стукнулся о пол, а сам Мундыч распростерся на раскладушке и тут же задал храпака всерьез. Глаза закрылись. — Все, — с сожалением сказал Петька без отечества, и встал с табурета. — Теперь только вечером очухается. — Пошли! — — А дверь? — спохватился я. — Что ж мы уйдем, а дверь открытой оставим? — Да что у него тут брать? Забыл сказать. На улице был сентябрь. Летели паутинки. Много паутинок. Поглядел я на них, поглядел. И проснулась во мне бдительность. — Петька, — говорю, — а помнишь, в июле Машка окончилась, а в августе снова началась? Клубами ходила? — Ну? — А кусаться уже не кусалась. Может, это вовсе не мошка была, а? А чего? Может, это грядушки к нам беспилотничков своих напустили подслушивать, подглядывать. А потом они куда делись? Беспилотнички? Ну, не знаю. Осень дождями выбила. Так дождей-то еще не было. Или попрятались, чтобы не разоблачили их. В сентябре там мошки не бывает. Да и фиг с ними, беззаботно решил Петька. «Пускай на нашу жизнь глядят и завидуют, лишь бы не кусались!» «Или вот паутинки, — говорю, — а самому уже страшновато!» «Поди разбери, паутинки это летят или что?» Петька посмотрел, подумал. «Учителька вроде рассказывала, на паутинках паучки летают, — вспомнил он. Бегает по ней туда-сюда и вроде как рулит вверх, вниз, влево, вправо. А вдруг не паучки? Вдруг тоже что-нибудь такое? Оттуда!» «А давай поймаем!» «Поймали одну. Стали на ней паучка искать. Не нашли. То ли спрыгнул, то ли самоликвидировался, а может, обратно в будущее сленял. А что? Грядушки же!»